Глава 9. Газета «Вафельные ведомости». Главный редактор утренней мельхенбургской газеты «Вафельные ведомости» Тео Шпатель стоял у окна своего кабинета и с тоской смотрел на улицу. В городе опять ничего, ровным счетом ничего не происходило. По сонной мостовой медленно ехала одна единственная машина. Пара домохозяек остановилась на углу, чтобы обсудить шляпку, только что купленную одной из них. Кошка переходила проезжую часть по пешеходному переходу. И все. Больше глазу журналиста остановиться было не на чем. В Мильхенбурге напрочь отсутствовала преступность. Здесь никогда не горели дома, никто не дрался и не устраивал скандалов. Не было тех, кто бы пытался дать взятку должностному лицу. Не случалось массовых отравлений, не разражались эпидемии опасных болезней. А уж об убийстве, грабеже или террористическом акте в сонном Мельхенбурге даже и мечтать не приходилось. Последнее дорожное происшествие было зафиксировано в городе еще в прошлом веке. Жители Мильхенбурга, люди по большей части степенные и уважающие порядок. Автомобили ездят исключительно с дозволенной скоростью, а пешеходы переходят улицу только по разрешающему сигналу светофора. Даже позволив себе лишнюю кружечку пива, отцы семейств остаются безнадежно рассудительными и законопослушными. О чем, скажите, писать в городской газете? Даже погода в тот день была прекрасной, что типично для этого времени года в наших краях. На небе не было видно ни облачка. Стоял полный штиль, ни зноя, ни дождя, ни утреннего тумана, ничего. Барометр показывает абсолютно нормальное давление. Так что даже надежды на то, что в обозримом будущем случится буря, ураган или другое стихийное бедствие, не было никакой. Жизнь главного редактора была скучна и беспросветна. Как... «Как жить в таких условиях?» Шпатель с досадой стукнул кулаком в оконную раму и вернулся за свой редакторский стол к платным объявлениям. В полдень в коридоре раздались чьи-то неторопливые увесистые шаги. Тео поднял голову и с надеждой посмотрел на дверь. В кабинет вплыла дородная дама. Фигурой и прической, напоминающая крепостную башню. «А, это вы, фрау Визенбок!» Без особого энтузиазма проговорил газетчик. «Рад вас видеть!» Дама опустилась в кресло напротив шпателя, расправила юбки и проверила, ровно ли лежит бант блузки у нее на груди. «Прекрасная погода, не так ли?» Неискренне улыбнулся шпатель. «С чем к нам пожаловали?» "Я написала новый рассказ", церемонно объявила дама и положила на стол перед газетчиком жидкую стопочку распечатанных листков. Газетчик взял рукопись, перелистал страницы и бегло прочитал по нескольку строк из разных мест. "Как я понимаю, опять про любовь?" проговорил он. Дама с достоинством склонила голову. "А главная героиня, как всегда, немолодая" Но все еще привлекательная вдова!» Рау Визенбок едва заметно покраснела. «Вы что-то имеете против?» — грудным голосом спросила она. «Ну что вы! Нет, конечно!» — заверил редактор. «Вы, у наших читательниц, любимый автор!» «Я беру своих героинь из жизни, поэтому читателям и нравятся мои рассказы», — с достоинством сказала фрау Визенбок. «Я и сама, как вы знаете, вдова!» «Ну да, ну да. Кого встречает ваша вдова на этот раз? Миллиардера, приехавшего в наш городок проведать больную матушку? Или знаменитого голливудского актера?» «На этот раз судьба сводит ее с известным в прошлом теннисистом, который расстался со спортом, переживает черную полосу в жизни и страдает от пристрастия к алкоголю». «Вот как!» — газетчик забеспокоился. «Постойте!» А вы уверены, что теннисистов ваша вдова еще не встречала?» Теннисистов не было. Был футболист, который переживал черную полосу в жизни и страдал тяжелой наркозависимостью. «Бедняга!» — посочувствовал редактор. «Но встреча с нашей вдовой, надеюсь, помогла и тому, и другому преодолеть тяжелые времена». «Разумеется», — с достоинством сказала фрау Визенбок. «Все мои рассказы заканчиваются хорошо». и вы напрасно иронизируете. Читатели любят счастливые концы. Иронизирую, пылко вскричал газетчик. Как вы могли такое подумать? Вы наша звезда, ваши рассказы, украшения воскресных номеров газеты. Фрау Визенбок скромно потупилась. Конечно, вы журналисты, любите что-нибудь погорячее, понимающе сказала она. Не спорьте, я знаю. Вам, господин Шпатель, подавай скандалы, разоблачения. «Сенсации!» При упоминании о сенсациях газетчик нервно дернулся. «Вас хлебом не корми. Дай провести какое-нибудь журналистское расследование». «Какое там расследование? О чем вы говорите?» Шпатель в сердцах сдернул с носа очки и бросил их на стол. «Ах, фрау Визенбог, фрау Визенбог, если бы вы только знали!» «Ведь что такое провинциальная газета?» Это на две трети частное объявление о продаже недвижимости, автомобилей, домашних животных, о семейных событиях. Долгожданное бракосочетание Поли Эванс и Макса Тойтера состоится в ратуше в ближайший четверг. Семейство Рихтер с прискорбием извещает о кончине любимого дедушки Франца. Кристины, малыша Папандуполоса, пройдут в церкви в следующее воскресенье в 12 часов. Тоска. Самый большой интерес вызывают сообщения о предстоящем ремонте какой-нибудь городской улицы и маршрутах возможного объезда. А ведь журналист создан для того, чтобы быть властителем дум, рупором общественного мнения, катализатором социальных страстей. Пресса, если хотите, это четвертая власть. Да-да, власть, а не сводка сообщений о похоронах и крестинах. «Газета — это прежде всего новости, новости, которых ждут, которые обсуждают, которые пересказывают друг другу, новости, о которых спорят. Газету должны расхватывать сладков и жадно читать за утренним кофе. Вот что такое настоящая газета. А какие новости в маленьком сонном городке? Какие здесь могут быть новости? Кто такой провинциальный журналист?» Тео Шпатель был лучшим студентом факультета журналистики. Какие надежды он подавал. Как летало его перо. Коронка Шпателя — это филеетон. Язвительный, острый филеетон. А о чем в Мельхенбурге писать филиетоны? О кошках, переходящих улицы по пешеходным переходам. О том ли он мечтал, выбирая профессию журналиста? Ах, фрау Визенбок, какие разоблачения! Где их взять в нашем городке? О чем вы говорите? Жизнь вообще проходит зря. В это мгновение дверь распахнулась, и в кабинет валился Томми, единственный репортер вафельных ведомостей. Бейсболка, надетая козырьком назад, тяжелые, как булыжники, кроссовки. «Хорошие новости, шеф!» Плюхаясь в кресло, развязно воскликнул Томми. «В нашем городе ЧП!» Тео Патель откинулся на спинку кресла и скептически хмыкнул. — Могу себе представить, что на этот раз собачку нашего любимого бургомистра пробрал понос. Фрау Визенбок поперхнулась, газетчик вспомнил про сидящую напротив даму и извинился. — Берите выше, шеф, — расплылся в улыбке Томми. — Отдавая брюки мужа в прачечную, жена начальника полиции забыла вынуть из заднего кармана казенный револьвер. — «Еще выше!» Газетчик внимательно посмотрел в возбужденное лицо репортера и насторожился. «Ну?» «На башне блаженной Маргариты горит флаг гильдии вафельщиков!» Шпатель подался вперед. «Какой флаг? Тот, что вчера растянули эти, как их, в войны руки?» «Войны кулака!» — поправил репортер. «Тот самый!» «И что?» «Доротея собрала своих ребят. Скауты идут маршем по городу. «Да ты что!» — Тео Шпатель энергично поднялся на ноги и принялся рассовывать по карманам сигареты, зажигалку, блокнот, ручку — все, что может пригодиться на месте происшествия. «Да», — весело сказал репортер, — «тут попахивает сенсацией, господин редактор». «Ну, сенсацией не сенсацией», — проговорил газетчик, — «но кое-что из этого наверняка получится».